Ему все же пришлось прибегнуть к искусственному освещению. — Проклятое солнце! — кричал Ардан, Заставляет нас тратить газ вместо того, чтобы заботиться о нашем даровом освещении. — Не будем винить солнце! — возразил Николь. — Виновата не оно, а луна, которая, как экран, загородило от нас солнце. «Неправда! виновато солнце!» — настаивал Мишель. «Нет, луна!» — упорствовал Николь. Бесполезный спор прекратил Барбекен. «Друзья мои!» — заявил он. «Ни солнце, ни луна не виноваты. Виноват наш снаряд!»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 или в пятнадцать суток, которую должны были терпеть, подчиняясь физическим законам бедные жители Луны. Барбикен объяснил своим друзьям это интересное явление. Подумайте, как любопытно, — проговорил Барбикен. Если каждая из лунных полушарий лишается солнечного света на целых пятнадцать суток,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 «Зато», — продолжал Барбекен, — «природа балует жителей видимой части Луны в ущерб их антиподам. На долю селенитов невидимой части выпали, как видите, ночи в 354 часа, ночи, темноту которых не прорезает ни один луч».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 Положением, в каком она бывает во время нашего полнолуния, находится ближе к Солнцу на отрезок в два раза превышающий ее расстояние от Земли. Это расстояние может быть выражено двумя сотыми расстояния от Солнца до Земли, или в круглых числах это составит 200 тысяч лье. Значит, Невидимая сторона Луны на двести тысяч лье ближе к Солнцу в то время, когда она освещена его лучами.